церемония вручения премии «Оскар». Еще один наполненный солнцем день в Калифорнии. Мы с Джимом на бульваре Пико ловим попутку в западном направлении. Нас подбирает «Шевроле Импала» небесно-голубого цвета с откидным верхом. Обдуваемые теплым ветерком мы едем с шиком, как и подобает, когда едешь на пляж Санта-Моника. «И чем вы целыми днями занимаетесь?» – интересуется водитель. Джим говорит, что учится в киношколе в UCLA. А так особо не напрягаемся. На доске катаетесь? Я люблю океан, но серфинга пока не пробовал. Обязательно попробуйте. Мне нравится смотреть на океан, старик. И что же ты там видишь? Ну, горизонт, разные цвета, ритм волн. Водитель бросает на него взгляд. Просто сидишь и смотришь? Ну да, еще пишу. Только не говори, что ты пишешь сценарии для Голливуда. Надеешься стать знаменитым, как все остальные безнадежные мечтатели в этом городе? Нет, старик. Просто набрасывай свои идеи, стихи. В зеркале заднего обзора я вижу лицо водителя. На нем написано «Пустая трата времени». Он модно одет, у него шикарная машина, держится самоуверенно. Наверное, агент по продажам. Джим указывает на меня». А он работает в Лос-Анджелес Таймс. Парень смотрит на меня в зеркале. И чем занимаешься? Сижу в душной комнате без окон, с незнакомыми людьми, дышу спертым воздухом и звоню по телефону, пытаясь продать подписку. А что за это платят? Нормально платят, но работа паршивая. Вся прелесть в том, что можно работать когда угодно. Прогуляю день или даже три, а потом работаю 12 часов, если захочу. Парень сворачивает на седьмую, останавливается и высаживает нас. «Удачи, ребята!» «Спасибо, старик!» Джим закуривает очередной косяк, и мы направляемся к пляжу мимо концертного зала «Санта Моника Сибика Аудиториум». Телевизионщики устанавливают на башне огромную телекамеру с эмблемой канала ABC. Вокруг туда-сюда снуют люди. Разгружают с грузовиков красные ковровые дорожки, кабели и разное оборудование. Над входом высится гигантская фигура золотого Оскара. Выставляется осветительная аппаратура. Воздвигаются заграждения. Господи, какая же это все фигня, говорит Джим. Он начинает рассказывать о французских кинематографистах новой волны. О Франсуа Трюфо и других режиссерах, о которых я никогда раньше не слышал. О том, какие они гениальные, какими методами пользуются. Ни о чем таком я понятия не имею. Теперь мы уже сидим на пляже, уставившись на бегущие волны. И Джим объясняет, почему именно французы делают настоящее кино. А голливудские фильмы – это сплошь сахарный сиропчик для толпы, типа «Мэри Поппинс» или «Моя прекрасная леди». А мне показалось, Грег Зорба – отличный фильм. Конечно, ты прав, фильм хороший, со смыслом. Но это совместное производство Великобритании и Греции – Джим обладает энциклопедическими знаниями и поразительной памятью. Знает все о фильмах, которые видел сам и тех, что изучал в киношколе. Он подробно рассказывает о фильме «На последнем дыхании» режиссера по имени Жан-Люк Гадар. Старик. Он гений. Посмотри его презрение. Французы настолько опередили Голливуд. Или вот еще, Лола. Потрясный фильм. Джим записывал все. Что чувствовал, что наблюдал вокруг себя Конспектировал окружающий мир При нем всегда был его вечный спутник Блокнот для набросков идей или стихов Джим был первым повстречавшимся на моем пути интеллектуалом Он рассуждал обо всем От шикарной девчонки на пляже до тайн вселенной Его разговоры пестрели именами философов, вроде Ницше В тот период моей жизни я понятия не имел, кто это Джим действительно прочел все книги, которые у него были. Позже Мэри говорила, что он мог запомнить целые страницы текста и потом цитировать их по памяти. Любопытно, что все написанные им стихи, которые он мне показывал, не имели никакого отношения к музыке. И я подумать не мог, что со временем эти стихи станут мировыми хитами. И я ни разу не слышал, чтобы он что-то напевал себе под нос. Джим вырывает из блокнота чистый лист и записывает для меня названия фильмов и имена режиссеров. «Вот, ты просто обязан их посмотреть, старик. Сам поймешь, что такое гениальное кино. Это расширит твой кругозор». И тут я говорю. «А я хотел бы сходить на церемонию «Оскар». Зачем? Ну, хотя бы посмотреть на звезд во всем блеске». «Издеваешься? Они все занудны и насквозь фальшивые». а их фильмы просто подслащённые пустышки. Там всё неискренне. Но самое главное, ты в жизни туда не попадешь. Всегда можно найти способ. И я рассказываю Джиму, как однажды пробрался на частную вечеринку в честь Сэмми Дэвиса-младшего в отеле «Кинг Эдвард» в Торонто после его концерта в зале «Окиф Центра». Никогда не слышал про «Окиф Центр». Естественно, Джим не мог знать, что в один прекрасный день он и The Doors выступят на сцене окив центра при полном аншлаге. Джим возвращается к нашей теме. Завалиться на частную вечеринку в номере отеля не то же самое, что попасть на вручение Оскара. Он смеется. «Это совершенно нереально. Точно тебе говорю». «Я не сдаюсь. Спорим, что я пройду. На пять баксов». «Не надо, Билли». Я не возьму твоих денег. Нам хорошо вместе. Нас обоих не напрягает молчание. Мы то просто смотрим на линию горизонта, то думаем о чем-то или ни о чем. Час спустя мы прогуливаемся вдоль пляжа. Джим закуривает. Старик, может все-таки попробуешь? Как ни странно, до того дня я ни разу в жизни не курил марихуаны. И несмотря на мое всегдашнее стремление испробовать все на свете и совершать необдуманные поступки. Давай, не ломайся, увидишь, тебе понравится. Уж поверь мне, эта штука делает с башкой что-то невероятное. Почему бы и нет? Мэри курит травку, а Джим курит ее все время, а ему я доверяю, он мне друг. С кем начинать, как не с ним? Потихоньку, Билли, всего несколько затяжек. Эффект не заставляет себя ждать. Ни хрена себе! Все вокруг становится кристально четким. Кажется, что до сих пор я смотрел на мир через матовое стекло. Могу поклясться, я чувствую, как мой мозг раздвигается. Будто кит, застрявший подо льдом, вдруг находит прорубь и вырывается наружу. Я смотрю на Джима. Вид у меня должно быть совершенно обалдевший. Он по-дружески улыбается. Добро пожаловать в мой мир. Джим сидит, уставившись на море. И от воды на его лице отражаются янтарные оттенки заходящего солнца. При этом свете его глаза кажутся скорее голубыми, чем серыми. Он разглядывает меня с веселым любопытством. И как интересно ты планируешь проникнуть на Оскар. От одной только мысли он критически ухмыляется. Мы смотрим друг на друга и начинаем хохотать без всякой причины. Я впервые по-настоящему под кайфом. Благодаря Лос-Анджелес Таймс нам есть на что купить хот-догов и пива. В сумерках мы идем к пирсу и залезаем под него. Там темно и как-то странно, прилив все больше, голова в дурмане, волны пенятся вокруг опор пирса, дальше еще темнее, но там сухой песок. Мы устраиваемся и слушаем шум прибоя, нас развезло и клонит в сон. Все-таки чудно, что мы тут сидим вдали от всех в темноте, вскоре под этим самым пирсом Джим напишет The End, песню о разрыве с его обожаемой Мэри, который разобьет ему сердце. Надо будет как-нибудь тут переночевать, старик, говорит Джим, если бы я только знал. По темнеющему песку мы идем в сторону бульвара Оушен, где он пересекает Колорадо. Голосуем и две попытки спустя мы в квартире у Мэри. Где вы пропадали? На пляже. Представляешь, Билли собрался на церемонию Оскар. Ты шутишь? Я излагаю ей свой план. Билли, это дурацкая затея, смеется Мэри. Утром она рано уходит на работу. Джим делает кофе и протягивает мне чашку. «Куда двинем сегодня?» «Мне нужно найти приличный костюм». «Ты серьезно?» «Позже увидимся, Джим». В Голливуде на боковой улице, знавшей лучшие времена, я нахожу нечто вроде смеси ломбарда с секонд-хендом. По соседству несколько витрин заколочено фанерой. При моем появлении на двери тренькает колокольчик. Тут покрыто пылью все». кроме склоненного за антикварным кассовым аппаратом старика на табурете. Он поднимает глаза, затем возвращается к своему кроссворду. В поцарапанных, захватанных витринах выложены никому не нужные украшения. Бижутерия. В углу лежат пачки пожелтевших газет, журналов и книг. Пахнет пылью и плесенью. Через арку я прохожу в комнату поменьше, где потолок весь в подтеках. Здесь стоят ряды вешалок со старой одеждой. Пиджаков и брюк так много, что невозможно ничего разглядеть. Я нахожу черный костюм в тонкую белую полоску 37-го размера. Слегка помятый, зато едва ношенный. И пиджак, и брюки сидят на мне почти хорошо. Пока все складывается удачно. Рваный картонный короб кишит кожаными ремнями, как змеями. Выбираю себе подходящий 30 размера. Затем удача улыбается мне из кучи пожелтевших поношенных рубашек в пятнах. Единственная чистая, белая, вечерняя сорочка. Даже накрахмалена. Жаль, воротник немного велик. Я возвращаюсь к скрюченному хозяину в передней комнате. Сквозь грязное окно пытается проглянуть солнце. Интересно, этот тип хоть когда-нибудь что-то моет? Прошу прощения, у вас тут не найдется черных вечерних ботинок. Хозяин оглядывает меня с ног до головы, замечает костюм и рубашку. «У тебя важное свидание, сынок?» Он смеется и жестом приглашает следовать за ним к шкафу, полному поношенной, растрескавшейся обуви. «Какой размер?» Я говорю, и он начинает копаться в своей коллекции. В результате он выуживает пару черных нарядных туфель, которые мне почти в пору. «Еще тебе нужен галстук, сынок». Он пыхтя уходит и возвращается с кучей галстуков, довольно жалкого вида. Я останавливаюсь на черном. Так, посмотрим, что у нас получилось. Старик подсчитывает мои покупки. Галстук 20 центов, ботинки доллар 80, рубашка 75 центов, ремень 25 центов, костюм 5 долларов. Итого ровно 8 долларов. У меня глаза лезут на лоб. Я говорю. Мистер. «У меня совсем мало денег, а свидание действительно очень важное. Я работаю за комиссионные, зарабатываю гроши. За пять не отдадите? Пять баксов за все это я и так сделал тебе хорошую скидку. Пять маловато. Тогда, может, так договоримся? Вы мне отдадите все за пятерку, а я обещаю, что вернусь через четыре дня и принесу все это обратно. А баксов останутся вам. Будто вы даете это мне на прокат». Говорю я. Он смотрит мне в глаза, раздумывает, потом наконец говорит: «Что ж, у тебя точно самые голубые глаза, что я видел в своей жизни. Может, они к тому же и честные. Поверю тебе на слово, хотя я уж очень давно утратил веру в людей. Надеюсь снова увидеть твои голубые глаза ровно через четыре дня. А черные носки у тебя есть?» Старик опять ковыляет прочь, возвращается с парой носков и кладет в мой пакет. потом засовывает пятидолларовую бумажку в свой ветхий карман. Он хитро улыбается мне и подмигивает. Удачи, сынок. В квартире Мэри никого, в душе я открываю горячую воду на полную мощность и вешаю костюм и рубашку на карниз, чтобы хорошенько отпарить. Потом отыскиваю ножницы и подрезаю себе волосы сантиметров на 7-8. Начищаю до блеска ботинки, надеваю рубашку, повязываю галстук, затягиваю потуже ремень и надеваю пиджак. Беру из холодильника пиво, отпиваю глоток и только тогда смотрюсь в зеркало. На мой взгляд, я вполне тяну на младшего партнера крысиной стаи. Открывается входная дверь, это вернулся Джим. «Ущипните меня кто-нибудь! Откуда это все? Старик, ты шикарно выглядишь! Это мой билет на Оскар!» Джим ухмыляется. «Ты точно ненормальный! Можешь прямо сейчас отдать мне 5 баксов!» Церемония на следующий день. Мэри еще на работе. Джим приходит домой в тот момент, когда я собираюсь выходить. Качая головой, он произносит. «Молодец! Удачи тебе, старик! Я попозже подгребу!» Посмотрю, как там у тебя. Мечтать, конечно, не вредно. Джим смеется. Если что, я буду на пирсе. Чувствуя себя на миллион долларов, я ловлю машину до Санта-Моники. Останавливается зеленоватый пантеак. «Что это ты ловишь машину в таком прикиде?» спрашивает водитель. «Мне в Санта-Монику». «Работаешь там, что ли?» «Машина сломалась». Я делюсь своим планом с водителем. Он вглядывается в мое лицо. «Ты это серьезно?» «Случайно не разыгрываешь?» «Черт бы меня побрал, вот умора!» Он заливается хохотом. Я так его развеселил, что он предлагает довести меня прямо до места. Я прошу высадить меня за пару кварталов. «Не вопрос». Водитель останавливается, жмет мне руку и снова заливается смехом. «Удачи, приятель!» Он по-дружески хлопает меня по плечу. Продолжая смеяться, водитель отъезжает. Увидев на ходу собственное отражение в витрине магазина, я не могу сдержать самодовольные ухмылки. Чем не великий самозванец? В небе уже вовсю пляшут прожектора. Возбужденные истеричные фанаты сбились в толпу. От напряженного ожидания даже воздух вокруг будто потрескивает. Полиция удерживает публику на расстоянии от застекленного парадного входа. Вон, вон кто-то подъезжает. Кто это? Возбуждение нарастает. Ко входу подползает лимузин и выгружает свой бесценный груз под вопли и свист обожающей толпы. Даже если бы мне удалось пробраться ближе сквозь массу людей, я в жизни не пройду мимо копов и секьюрити. Сумерки сгущаются. Я решаю пройти два квартала на юг, там повернуть и вернуться по параллельной улице. И в итоге оказываюсь с задней стороны здания. Тут полно грузовиков. Снуют водители и рабочие. Здесь возведен высоченный забор, чтобы фанаты не могли пробраться вдоль концертного зала. Но невероятным образом осталась лазейка, ведущая на разгрузочную площадку. Тут же угрожающий знак. Вход воспрещен. Нарушители будут привлечены к ответственности. Уже совсем стемнело. И когда я с беспечным видом иду в сторону грузовиков, никто даже не смотрит в мою сторону. не занятые делом водители, не рабочие. Я протискиваюсь вдоль грузовика, который припаркован прямо рядом со ступенями, ведущими к задней двери. Черт! У двери стоит охранник. Похоже, он не заметил меня, пока я крался в тени машин. Неожиданно со стороны парадного входа доносится рев толпы. У красной дорожки высаживается очередная звезда. Позади меня слышится какая-то суматоха. По гравию шуршат ботинки. Кто-то бежит, кто-то кричит. Тысяча чертей! Копы меня застукали! Но нет. Это несутся фотографы в погоне за лимузином, который направляется к заднему входу и останавливается между моим грузовиком и лестницей. Я оказываюсь зажатым между ступенями и задней пассажирской дверцей. Как только она открывается, к этому пятачку кидается армия журналистов. «Джимми! Эй, Джимми! Улыбнись!» «Джимми, по машинам!» Джимми вылезает из машины. Вокруг него сумятится, Щелкают затворы фотокамер, кругом вспышки. А когда он поднимается по ступеням ко входу, я в буквальном смысле прижат к нему сзади наседающими фотографами. Джимми оборачивается, снимает шляпу и дает им то, что они просят. Свою знаменитую широкую улыбку. Его карие глаза блестят, а я думаю про себя. В жизни он намного ниже ростом. Я все еще прижат к нему, когда дверь неожиданно распахивается. Кругом хаос. Представители прессы наседают, толкаются, кричат, вспышки ослепляют. И тут меня вносит внутрь через задний вход вместе с Джимми. Джимми Дуранте и его охраной. Дверь за нами захлопывается, а обезумевшая толпа остается снаружи. «Господи, я внутри. Что дальше?» Я в двух шагах от знаменитого Джимми и его носа картошкой. Пожалуйста, сюда, мистер Дуранте. И он со свита исчезает за горой реквизита. Передо мной тяжелый красный занавес. Я за кулисами. Вокруг лихорадочно снуют люди. Никому в голову не придет обратить внимание на парня в костюме. Слышно, как настраивается оркестр, проверяются микрофоны. Здесь все заняты делом. Я подхожу к краю сцены и отодвигаю тяжелый бархатный занавес. Передо мной убегающие в темноту ряды кресел. На удивление слабо освещенный зал и буквально единицы зрителей, уже занявших свои места. Мое сердце бешено колотится. Я в зале, где вручается премия «Оскар». Черт побери. Все слишком заняты, чтобы обращать на меня внимание». Я по деловому прохожу через сцену, спускаясь по ступенькам в зал и иду по проходу по направлению к доносящимся звукам большого скопления людей. Очень мало кто ищет свои места в зале. Где же все? И где мне сесть? Надо все четко продумать. Я направляюсь к задним рядам. Здесь звуки толпы усиливаются. Передо мной выход в фойе. У дверей я чуть не налетаю на двух типов в смокингах. «В на меня обрушивается какофония голосов. Когда столько людей разговаривают одновременно, то невозможно ничего разобрать. Но их лица точно ни с кем не спутать». «Вот Рекс Харрисон. Разговаривает со слепительной женщиной, потягивающей шампанское. Что? Точно она. Одри Хёберн Фарфоровая куколка с худенькой шейкой. Она кажется такой хрупкой. Перестань пялиться на нее, идиот». «Лучше возьми что-нибудь выпить, ты здесь единственный, кто не держит бокал в руках». Я добираюсь до ближайшего ко мне бара и встаю в небольшую очередь. Кругом народ, все целуются и обнимаются, и говорят друг другу, как прекрасно они выглядят. Везде знакомые лица. Атмосфера наэлектризована, все возбуждены. Я оглядываюсь на Одри в тот момент, когда с ней здоровается красавица с обольстительными формами. Это Софи Лорен, она кажется раза в два больше Одри, хотя они одного роста. Ради всего святого, перестань пялиться, тебе надо пробраться мимо этого парня. Извините, пожалуйста, говорю я Энтони Куину и оказываясь перед баром. «Слушаю вас, сэр», — говорит барменша. «Боже, тут даже барменши нереально красивые, или их всех тоже загримировали? Будьте добры шампанского». Она наливает бокал и дает мне. «Можно ваш билет, сэр?» Говорит она с ласковой улыбкой. На ее ослепительно белых зубах краснеет капелька помады. «Какого черта? На выпивку тоже нужен билет?» «Я в полном дерьме». Я замираю на месте. Улыбаясь ей в ответ, медленно начинаю рыться в карманах пиджака. Будто ищу билет. Сначала в одном, потом в другом. Я в панике. Сердце готово выскочить. Вот и все. празднику конец. Вот, возьмите мой. Мимо меня протягивается тонкая рука в сверкающем бриллиантами браслете и дает барменший билет. Я оборачиваюсь с улыбкой в руке бокал шампанского и говорю спасибо в самые обворожительные, дымчато-голубые глаза, что я видел в своей жизни. Они принадлежат Лиремик. Она невероятно прекрасна. Я видел ее в днях вина и роз, но в жизни она намного красивее. «Пожалуйста», – она улыбается. Я делаю маленький глоток шампанского, улыбаясь в ответ и потихоньку отхожу от бара. Она все еще улыбается и немного удивленно приподнимает брови. Вплоть до сегодняшнего дня я уверен, что она меня раскусила и там, у бара, поспешила на выручку. Отчасти меня словно охватывает чувство невесомости. «Я прошел, я на церемонии». Не могу дождаться реакции Джима. Интересно, какое у него будет выражение. На прием продолжают пребывать новые лица. Толпа снаружи ревет при появлении каждого нового лимузина. Везде, куда ни глянь, спереди, сзади, сбоку от меня знаменитые лица. Все толпятся вместе. Стив Маккуин, Энджи Дикенсон, Джуди Гарланд, Боб Хоуп, Джули Эндрюс, Джон Крофорд. «Через несколько месяцев я буду сидеть рядом с ней и целовать в щеку. А вот Ричард Бартон. Ужасная кожа и такой же низенький, как и Джимми. На самом деле в жизни они все кажутся короче. Я встречу его и Лис через 8 лет в пуэрто Вальярта. Фое гудит и пульсирует. Энергия этого места заразительна». Надушенные женщины в бриллиантах и сверкающих платьях с безупречными прическами. Каждый волосок на месте. Загорелые мужчины в сшитых на заказ смокингах. Эти красивые люди излучают обаяние и изысканность. Они в своем избранном кругу. Лица местной аристократии сияют. Я допиваю шампанское и тут подмечаю, что многие оставляют на высоких столиках свою выпивку, едва прикоснувшись к ней. Нельзя же произносить благодарственную речь пьяным. Я ставлю пустой бокал и беру стоящий рядом, практически полный. Никто не замечает. Я повторяю этот трюк еще раз и еще. Мне хорошо. Я блаженно парю где-то в самой гуще знаменитостей. Черт побери. Когда я им киваю и улыбаюсь, они даже улыбаются мне в ответ. Давайте выпьем за нас, победителей. Прошу прощения, сэр. На мое плечо опускается рука. Рядом стоит тип в смокинге. Единственный, кто здесь не улыбается. «Как вы себя чувствуете, сэр?» «Отлично. Спасибо большое. Я держусь, как ни в чем не бывало. Непринужденно. Все идет как нельзя лучше. А когда я найду, где сесть, то все вообще будет супер. Пора начинать церемонию. Могу я видеть ваше приглашение, сэр?» «Приглашение?» «Да, ваше приглашение». Он по-прежнему не улыбается. Я перестаю дышать. Лезу в карман пиджака, ощупываю все, потом старательно обыскиваю карманы брюк. Потом выдаю свою самую естественную улыбку. «Пройдите, пожалуйста, со мной». «А в чем проблема?» Браваду подогревает шампанское. «Взгляните вокруг. Во что одеты другие мужчины?» «У меня в животе загорается сигнальная ракета». Я озираюсь по сторонам и вижу море идеально сидящих смокингов, насколько хватает глаз. И рядом я в своем полосатом костюме из ломбарда. Вы не можете найти приглашение, потому что у вас его нет. Меня раскусили на церемонии киноакадемии в гуще голливудской аристократии. Однако все происходит не как в кино. «Пройдемте со мной, сэр». В общем, мне дают коленом под зад. Тип доводит меня до стеклянных дверей, мимо копов и секьюрити, прямо в толпу фанатов. «Смотрите, смотрите, кто это?» На меня уставилась группка возбужденных девчонок. «Кто это? Пожалуйста, можно ваш автограф?» «Хм, конечно», — говорю я, расписываясь в их фанатских журналах и блокнотах и растворяясь в толпе. «Я чувствую себя одновременно опустошенным и полным эйфорией. Я сделал это». И это было круто. Неожиданно я оказываюсь по другую сторону праздника. Не в силах в это поверить, я бреду три квартала в сторону пляжа в начищенных черных ботинках и костюме. На воде играют блики света. Я прочесываю глазами темнеющий песок. Ищу Джима на пляже. Может он на пирсе? Потому что иначе остается искать только дома, в квартире. Все еще полный впечатлений этого вечера, я иду по дощатому настилу. Со всех сторон на меня таращатся ночные существа. Спотыкающиеся пьянчуги что-то орут в пустоту. Вон обмякшие наркоманы с пустыми взглядами. Двое блондинистых парней с длинными волосами выходят из воды с досками для серфинга. С мокрых костюмов стекает вода. Я думаю про себя. Вот это улет. Кататься на волнах в темноте. «Надо будет тоже попробовать». А они, в свою очередь, видят парня в черном костюме с распущенным галстуком, бредущего в сторону пирса. Подходя ближе, я чувствую запах жареного лука, исходящего от киоска, с хот-догами. И неожиданно понимаю, что голоден. Странно, что он еще открыт. Заказываю себе хот-дог. «Может, еще колу?» Парень в засаленном фартуке смотрит на меня с любопытством. «Не надо, спасибо». Всего полчаса назад я потягивал шампанское дом Периньон. Рядом с пирсом на песке я различаю фигуру, сидящую лицом к морю. «Джим!» – он не слышит. То ли звук накатывающих волн перекрывает все остальные, то ли просто погружен в мысли. Я подхожу совсем близко в своем вечернем костюме. «Привет!» – говорит он. «Ты должен мне пять баксов!» Я возбужденно улыбаюсь. «Что, серьезно?» Он закуривает косяк и с удивлением смотрит на меня. Я рассказываю Джиму, как все было. Он слушает с изумлением. Когда я дохожу до места, когда девчонки-фанатки попросили у меня автограф, его глаза расширяются, и он от души хохочет. Два года спустя, после полного аншлага, Джим сам будет выходить из тех же дверей сивика-аудиториума в Санта-Монике. И на него тоже набросится толпа девушек, жаждущих заполучить его автограф. Через два дня я возвращаюсь в магазин к старику. Колокольчик на двери возвещает о моем приходе. Я жду у антикварной конторки и слышу пыхтение где-то сзади. Скрюченный хозяин магазина принимает пакет с моим оскароносным костюмом. Рот у него запал. Но у него все же получается беззубая улыбка. Сегодня он без своих вставных зубов. То ли он в этот день никого не ждал, то ли ему уже все равно. Единственный зуб торчит снизу справа. Жуткое зрелище. «Я знал, что еще раз увижу эти голубые глаза», — говорит он, даже не посмотрев, что в пакете. «Как прошло свидание! Просто невероятно!»